Глава пятая. Мне еще повезло. Быть это продвинутый шлем, я бы почувствовал очень сильную боль. Чем круче технология, тем точнее синхронизация. Говорят, когда погибал оригинал, мог умереть и его владелец, в смысле физически. Тем не менее и нога, и плечо, ну или все ощутимее. Черт, добытчик, блин. Сейчас еще и счет за порчу казенного имущества на меня повесят. Будто мало мне, мы его долго. Нужно отключаться, вылезать из кресла и думать, вызвать помощь, объявить внештатную ситуацию или попытаться запустить второго дроида. Я нажал кнопку деактивации контакта. Электрическая волна пробежала по телу, ушла неподвижности и я снова почувствовал себя собой. Снял шлем и датчики, с криктянием потянулся. Не теряя времени, я подошел к столу и задал беглый поиск по бортовому журналу станции. За прошедшие три года смотритель станции зафиксировал лишь аномальные снегопады, ураганы, небольшие изменения ландшафта и всякую мутацень в таком духе. Если, конечно, мой предшественник реально все это фиксировал, а не выдумывал для галочки и лишь бы что-то написать. Вообще-то мой неполный рабочий день уже заставлял усомниться в этих данных. Я был один на краю света, в буквальном смысле. Половину оборудования, за которое на мне лежала ответственность, я уже умудрился повредить. Так что можно выдыхать. Хуже уже не будет. Я взял тач-панель, нашел контакты экстренной службы помощи. Она бесплатна, но, возможно, только с попутным ветром и определенной долей везения. На везение я решил не полагаться и поискал расценки авангарда Вавилона. Похихикал с количеством нулей, но это нервное. и запустил сканирование состояния второго таймыра. Ночь постепенно опускалась на землю. Холодная мерцающая темнота окутывала ледяные скалы, зажигались далекие звезды, небо сливалось с землей. Это было величественно и красиво. Я бы любовался этим великолепием, но мне было не до того. Первый дроид был сильно поврежден и застрял в пещере. «Лучше бы вытащить его сегодня». Оставлять свое оборудование до утра, пусть и в таком пустынном месте, мне очень не хотелось. Я закинулся суперфудом и биокапсулами для бодрости. Ночь, видимо, предстояла бессонная. Тут биотаблетки заменяли литры кофе и сигареты из моей прошлой жизни, и полезно, и эффективно. Выкурить одну сигарету мне все же захотелось. Денёк выдался непростым. Боб все время шутил над моими олдскульными привычками. В новом мире люди полностью перешли на молекулярку и суперфуд. Никто не думал о том, чтобы сделать еду вкусной, главное, чтобы она приносила пользу. Собственно, это был основной принцип нового мира — эффективность. Я налил себе нормального кофе из последней пачки, подаренной, кстати, Робертом, и закурил, одновременно проверяя радар местности. Вдруг вылезут какие-то ночные твари, и тогда точно придется просить о помощи. И откий запах распространялся по небольшой комнате. Я был один. За окнами льды и пустота. Я с наслаждением делал большие глотки крепкого кофе, время от времени затягивался сигаретой и выпускал дым в потолок. Потом пошел в гараж и открыл отсек со вторым дроидом. Давненько этого старечка не выпускали в поля. Ему не хватало только паутины. С ней он стал бы походить на статую средневекового рыцаря в каком-нибудь фамильном английском замке. То вот здание содрогнулось целиком, и я почувствовал, как резкий порыв ветра прилетел в бокс. Вау, вот это силища! Надеюсь, этот парень выдержит. Надеюсь, что и мое жилище, которое не производит впечатление капитального, тоже выдержит непогоду. Сканирование завершилось. Порекомендовал сдать дроида по гарантии, чтобы понять что-то на самом деле, мне пришлось пропустить кучу надоедливых всплывающих окон, содержащих инструкции и предупреждения в духе. «Не влезай! Прибьет! Без соответствующего допуска начальника станции!» Как только я подтвердил свой допуск, сразу стало легче. Замелькали проекции дроида с подсвеченными проблемными местами и подсказками. «Так, это заменить, это припаять, тут перемкнуть, а без этого как-нибудь обойдемся». Что особенно полезно, помощник даже не забыл указать номера отсеков, где на складе лежали запчасти. С ними, кстати, на станции все оказалось не так плохо, видимо, просто потому, что их вообще не пытались использовать. Сверяясь с инструкцией, я отремонтировал дроида и, вернувшись в кресло, надел шлем управления, ввел коды доступа и приготовился к синхронизации. Но ничего не произошло. Я сверил данные, попробовал еще раз, без изменений. Я все так же находился в кресле, а дроид в боксе. Связи между нами не было. Наверное, дело в кодах. Возможно, их давно не обновляли. Я подошел к своему рабочему месту, запросил новые ключи, запустился процесс обновления. Через пару минут на экране появилось сообщение об ошибке. Я попытался установить связь еще тремя разными способами, которые были указаны в инструкции, но ни один из них не сработал. Тогда я решился на перезагрузку всей системы. В теории это не должно отнять много времени и вполне могло сработать. Сидя перед мониторами, я мельком глянул в окно. Сначала не поверил своим глазам. Все было белым. Ни звезд, ни гор, ни красивых ночных льдов. Ветер. Я прислушался. Жестокие порывы то и дело бились о стены станции. Даже несмотря на их толщину и полную звукоизоляцию, я слышал шум бурана, обрушившийся на мой ненадежный и хрупкий мир. В памяти всплыла картинка из детства, как мы всей семьей сидели за большим столом, пили чай с бабушкиными плюшками. Я радовался новой машинке, отец что-то рассказывал про свою работу, а за окном также вел ветер и мелометель. Было уютно и тепло находиться внутри, зная, что творится снаружи. Почему-то эти воспоминания меня согрели и сейчас. Пусть я один и рядом с чайником сейчас не дымится домашняя выпечка, но по крайней мере в моем доме тепло, горит свет и надеюсь, что эта чёртова система наконец заработает. Похоже, кофе и суперфуд я все-таки зря употребил. Полоска перезагрузки зависла где-то на сорока процентах. Пошла подкачка файлов и установка обновления. «Ладно, как говорится, утро вечера мудренее». Я пошел спать, рассчитывая на то, что завтра все заработает. Утихнет буран, и я все же смогу выйти в мерзлоту. Столб синего мерцающего света пронизывал пространство вокруг меня. Он лился откуда-то сверху неиссякаемым потоком и проходил сквозь крышу, меня и пол, исчезая где-то глубоко под землей. Я завороженно смотрел на этот свет, пытаясь понять его источник. Мне было холодно, но одновременно так хорошо и так спокойно. Стоп! завопило мое сознание. Нельзя спать. Если ты сейчас уснешь, ты просто замерзнешь. Давай вспоминай, чему тебя учили. Как выживать под снегом? Как просить о помощи? Доставай свою рацию. Делай хоть что-нибудь. Ты по крайней мере дышишь. Я слушал рациональные предложения разума, улыбался им и незаметно засыпал. Еще чуть-чуть, и глубокий сон окутает меня, и я наконец согреюсь и отдохну. Перед закрытыми глазами, словно черные точки, стали появляться незнакомые знаки и кружить в безумном хороводе. Определенные символы повторялись и постепенно замедляясь, выстраивались в какие-то последовательности. Я изучал странные письмена, пытаясь понять логику этого необычного кода. Что это именно кот, а не что-то иное, я был уверен уже на сто процентов. Я чувствовал, что могу разгадать его. Надо лишь согреться и открыть глаза. Протерев глаза, я обнаружил себя сидящим в кресле за пультом управления. Хрень какая-то. Совершенно не помню, как сюда вернулся. И сны эти дурацкие, плюс-минус одинаковые вариации того, что болтыхалось в памяти после разморозки. Свет и символы. Говорят, что Скайкрафт даёт похожее свечение, когда выделяет энергию. Сам пока не пробовал, так что утверждать не берусь. Судя по всему, я проспал довольно долго. Мой сон до сих пор был живым и чётким, намного более реальным, чем раньше. Думаю, эта мерзлота так на меня влияет. Ладно, сны — это хорошо, но у меня есть более насущная задача. Наверняка система уже перезагрузилась. За окном было пасмурно, но тихо. Ветер улегся, снежные тучи ушли, так что видимость была неплохая. У меня сегодня есть все шансы выпустить в поле второго дроида. Я нажал кнопку запуска. Экранны не включились. Один в забытом всеми секторе со сломанным оборудованием. Теперь еще и без связи. Буран не прошел бесследно для такого старья, как эта станция. В Вавилоне это все системы зданий находились внутри, под куполом, и таким образом были защищены от любой непогоды. А если где-ит рвется, то город моментально делился на секторы, которые активируют дополнительную защиту. Итак, с чем мне приходится иметь дело? У меня полностью отсутствует связь. У меня не только нет возможности связаться с Вавилоном, я даже не могу подключиться к собственному дроиду. А мне как-то надо выйти наружу и понять, в чем причина неполадок со связью. Я взял в руки свою тачпанель. Сигнала тоже не было. Придется подождать, пока циклон окончательно пройдет и попробовать связаться хоть с кем-нибудь. Все же мне требуется помощь. Сидеть и ждать я не умел. Это скучно. А поверьте, я знаю, о чем говорю. Двести лет ждал, пока меня разморозят. Проверив все остальные системы станции, я убедился, что других повреждений нет. Снова заварил себе кофе, и тут мой взгляд упал на спота. А почему бы и нет? Почему я сразу о нем не подумал? Только потому, что так и не успел сделать манипулятор. А зубы на что? Для него мне не нужно местное оборудование. Я могу управлять им с помощью джойстика. А собственный шлем у меня, к счастью, был. Пора выгулить своего робопса на просторах мерзлоты. У него уже будет первая серьезная задача — вытащить из пещеры казённого дроида. Пусть собака заодно пройдется вокруг станции. Возможно, найдёт, где произошла авария. Как только я составил план действий, настроение мое сразу стало лучше. Мне грела душу, что моя собранная из старых запчастей собака — единственный робот, который здесь работал. Не зря я сидел ночами, придумывал ее, собирал и разбирал, менял то, что не устраивало меня. В своем споте я точно был уверен на все двести процентов. Я решил не тратить время на полноценный завтрак, а снова ограничился суперфудом. Достал из сумки свои очки и джойстик, удобнее уселся в кресле. Ну что, моя хорошая, фас? Нам сегодня предстоит хорошенько поработать. Честно говоря, я сомневался, что после вчерашней бури собака сможет выйти из бокса. Предполагал, что вход замерло сугробами, уже мысленно настроился на то, что придется рыть тоннель и пробираться под снегом. Каково же было мое удивление, когда открылись ворота гаража и Спуд спокойно переступил порог. Снега не было. Я вспомнил вчерашний белый вихрь за окном и в очередной раз удивился при чудо мерзлоты. Но факт оставался фактом. Только лед и камни, никаких сугробов. Собака двигалась быстро по тому маршруту, что я для нее составил. Пару раз я останавливался, так как слышал в колонках какой-то шум. Радар со станции не работал, обстроенного в споте не было, так что приходилось вертеть морды и звукогловителями, спрятанными в имитации ушей. Но за шумом ничего не последовало. Возможно, где-то просто падали куски льда. Видеть мир мерзлоты глазами дроида. пусть и старого инженерного клона, гораздо прикольнее, чем смотреть на этот же мир с помощью самодельного робота-собаки. Можно было даже шлем не надевать, а просто подключиться к монитору. А звук шел такой же, как в наушниках со средним шумоподавлением и без объемного звучания. Да и без синхронизации невозможно было что-то почувствовать. Хорошо, что я вчера сделал копии нужных мне карт и загрузил их в очки, так как рано или поздно собирался выгулить своего четвероногого друга. «Просто я же не знал, что это случится так скоро». Вскоре Спот добрался до пещеры, скатился внутрь и замер, высматривая ледяных монстров. Зато я вскочил с кресла и ударил по нему кулаком от захлестнувших меня эмоций. Толстый Чаппи пропал. Его не было там, где на меня вчера напали. «Лявы крысы!» Я схватился за голову. «Если поломка дроидов в мерзлоте — дело житейское, то потеря...» Это уже реальный залет, баклан. Дополнительные двадцать тысяч кредитов к моему долгу – это же именно то, что мне сейчас нужно. Я стоял посреди комнаты и пытался успокоить себя дыханием. Эту нехитрую практику мне подсказал в свое время тренер по боксу. Семь вдохов, выдохов в стрессовый момент, и потом ты уже способен рассуждать трезво. В этот раз тоже сработала. Дроид не мог провалиться под землю или улететь на другую планету. Его либо сожрали, либо уволокли. Сожрали, не оставив никаких следов. Вряд ли ледяные хорьки, которые ведут себя как крысы, были на это способны. Появилась какая-то другая тварь. Я взял джойстик и заставил спота внимательно осматривать землю. Ни огрызков, ни стружки, ни вырванных проводов. Значит, второй вариант. Утащили и захомячили на потом. Расширив круг поисков, я нашел следы краски на остром камне. А потом еще нечто похожее на дорожку. Здесь явно тащили что-то тяжелое. Я направил робопса по этому следу. Он привел меня ко входу в небольшой ледяной тоннель. Робот туда бы не прошел. А вот если его втащить плашмя, вполне. Не со свистом, но со скрипом. Защелкав пальцами по джойстику, я сложил спота на четвереньки и отправил ползком в низкую траншею. По моим ощущениям, тоннель уходил вниз. Вдруг лапа собаки задела какой-то предмет. Это был оранжевый кусок карабинчика, закрывающего контейнер на спине дроида. Следом мелькнул и кусок белого карбона. Это уже от головы откололось. Мы наверном пути, но остался ли отклон на хоть что-то? Подлежит ли он вообще восстановлению? Спот продолжал петлять по ледяному лабиринту, спускаясь все ниже и ниже под землю. Я сверился с навигатором в шлеме. Мы постепенно удалялись к краю сектора. Хватит ли у него энергии, чтобы пройти по следу и потом вернуться? По идее, там стоит нормальная батарея, которая должна продержаться четверть суток как минимум, даже в экстремальных условиях мерзлоты. Но здесь в любой момент все может пойти не по плану. Тоннель заворачивал, и я направил собаку правее, но она продолжила двигаться прямо и уперлась в ледяную стену. Вот же засада! Связь! Мой робот находится под землей и далеко от станции. Открикается на команду уже через раз. «Кажется, сейчас я потеряю свою последнюю технику. Ищи ее потом в этих тоннелях. Дроидов у меня больше нет, а в скафандрах в мерзлоте не ходят». Я выждал пару секунд и повторил команду. На этот раз сработало. Спот повернулся и забежал в пещеру, все пространство которой заполняли различные кристаллы. Между дальними камнями торчала застрявшая задница Таймыра. Пробраться к нему оказалось той еще задачкой. Передвигаться по острым кристаллам собака моя умеет плохо. Спот скользил и буксовал. То и дело, приходилось искать пространство для маневра, при этом рискуя потерять связь окончательно. Наконец, мы добрались до застрявшего дроида. Да, работа предстояла нешуточная. Одна нога Таймыра провалилась в ледяную расщелину. Его левая рука и шея были сильно повреждены, как и часть головы. Кто же так сильно вогнал его в лед? Неужели все те же крысы? Или здесь успел побывать другой монстр? Дроида придется выкапывать, причем рыть нужно будет глубоко. Я добавил мощности в лапы и начал копать. Да, это был не мягкий городской газон, а лед и камень мерзлоты. Собака с трудом пробиралась сквозь твердые кристаллы, хватая зубами большие куски и отбрасывая в стороны. Кстати, от ударов о землю они не разлетались. Надо будет почитать про свойства этих льдов на досуге. Что-то я не припомню, чтобы они плавились или таяли. При ближайшем рассмотрении местный лед переливался различными цветами, от кристально-белого и светло-голубого до зеленого, и был невероятно прозрачным. Больше похоже на какую-то ценную породу, настолько он был красив и неоднороден. Пальцы у меня уже порядочно устали нажимать на одни и те же кнопки на джойстике. По моим подсчетам, я провел за раскопками уже около часа. Мы, конечно, продвинулись, и я попробовал освободить дроида из его ледяного капкана, но первая попытка успехом не увенчалась. Черт, как невовремя сломалась эта дурацкая система на станции! Я бы подключился через спота, синхронизировался, и он бы мог попробовать сам себя раскопать, если, конечно, он вообще включается. О повреждениях дроида думать сейчас не хотелось. Ну что же, монотонная работа тоже работа. Хоть и не очень интересная. При этом я кайфовал от того, как вела себя собака. Это был идеальный робот, идеальный робот, собранный мной. Тем временем яма, в которой застрял Дроид, стала шире и глубже. Еще немного, и я смогу его вытащить. Вдруг я заметил странные вибрации, как будто кто-то тряс экран моего монитора, а потом и датчики зашкалили, затрясая в на манер счетчика Гейгера и показав повышенный силовой фон. Так, интересно, что это за энергия и где ее источник? Монстр? Место рождения? Какой-то материал? Я решил ориентироваться на волны и направил спота копать там, где, судя по датчикам, всплеск энергии был выше всего. Чем ближе пёс подходил к источнику, тем сильнее бомбило излучение. Вдруг нос собаки уткнулся во что-то твёрдое. Здесь фигачило так, что я еле остановил себя, чтобы не снять шлем. Что это? Точно не монстр. Предмет был неподвижным, но при этом энергетически заряженным. Может быть, какой-то артефакт? Оружие, новая никому еще не известная технология, несмотря на то, что голова уже гудела от сошедших сумодатчиков, я еще быстрее начал разламывать лед. Неопознанный предмет оказался достаточно большим, и я все еще не понимал, что это. Рука в перчатке, кристаллическая защита на локте. Я не поверил своим глазам, точнее камере на своей собаке, но не верить им я не могу. так как я сам ее собирал и все сделал идеально. Здесь не может быть никаких иллюзий и искажений. Она нашла дроида. Так, стоп, мне надо выдохнуть. Кажется, это не просто дроид. Скайкрафт? Дроид полностью состоит из Скайкрафта. А это значит, что я нашел Ориджинала!